Объект борьбы. Недавно один видный французский коммунист сказал, что коммунисты верят так же, как и христиане, только верят они не в Бога, а в человека. Вера в человека, сказал тот же коммунист, несовместимо с верой в Бога. Тут или или. Если есть Бог, то человек раб, свобода его призрачна. Он не хозяин своей судьбы и не творец своего мира. Поэтому вера в Бога не просто антинаучна, она вредна и опасна. В этих словах французского коммуниста мы находим в который раз самое глубокое обоснование антирелигии. Бороться с религией нужно во имя человека, во имя его свободы и полного господства в мире. Между тем, христианство утверждает приблизительно то же, что человеку для полноты его человечности нужен Бог – и что без Бога человек раб, ничтожная песчинка, которая сегодня есть, а завтра нет, всецелая и до конца подчиненная стихиям и законам безличной материи. Коммунизм призывает во имя человека бороться с Богом, христианство же величие человека основывает на вере в Бога. И поскольку по утверждению христианства бытие Божие недоказуемо, как доказуемая всякая эмпирическая сила, Поскольку вера в конечном счете есть дар, то остается сравнивать эти два утверждения и спрашивать себя, чье утверждение, безбожника, ратующего за человека, или христианина, тоже ратующего за человека, более последовательно. Первый вопрос, какой хотелось бы задать французскому коммунисту, чьи слова мы только что процитировали, следующий. Что означает верить в человека? На чем может быть основана и в чем может заключаться такая вера? И далее, о каком человеке идет речь? О каком-то отвлеченном, собирательном человеке с большой буквы, которого еще нет и который явится в будущем, или о каждом живом конкретном? С христианской точки зрения здесь никакой трудности нет. Когда христианство говорит о человеке, оно действительно имеет в виду каждого отдельного живого человека. Ради него одного, сказанного в Евангелии, нужно оставить девяносто девять других. Он облечен образом и подобием Божиим. Он призван к вечности. Поэтому судьба его, будь он даже самым незначительным, самым ничтожным в общественном смысле, так важна, как судьба вождя, ученого, гения. Даже христианское учение о гибели и спасении, учение, над которым так любят издеваться пропагандисты безбожия, основано на вере в личную ответственность каждого человека и его свободу. «Хочу – спасаюсь, хочу – гибну». И никто, даже Бог, ничего против этой свободы сделать не может. Повторяю, когда христианство говорит о вере в человека, это ясно. Это учение можно не разделять, с ним можно спорить, но невозможно отрицать, что в основе его утверждение каждой человеческой личности как бесконечной ценности и притом ценности вечной. С коммунистической же точки зрения эта вера в человека решительно ни на чем не основана. Прежде всего, человек по коммунистическому учению, есть, как и все в мире, продукт лишь материального процесса, такая же часть материи, как всякая другая. Ничего трансцендентного, если воспользоваться языком философии, в нем нет. Он появляется и исчезает навсегда. Таким образом, отпадает значение человека как вечной ценности и вместе с тем как личности. Далее, пока человек живет, и поскольку он, как и все в мире, подчинен тем же абсолютным законам материи, он не свободен. Всякий поступок, всякая мысль, всякий выбор его обусловлены причиной, которая, в свою очередь, обусловлена другой причиной и так без конца. Где же тут свобода? Христианство утверждает, что человек, в отличие от всего другого в мире, имеет в себе дух, а про дух в Евангелии сказано, что он дышит, где хочет, и не знаем, откуда приходит и куда уходит. Сравните. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 8. Таким образом, дух в человеке есть носитель не иллюзорной только, но подлинной свободы, такой, которая возвышает его над законами материи. Но человек диалектического материализма этой свободы лишён, потому что ее вообще нет в природе вещей. Но что же значит тогда верить в человека? С этой точки зрения можно знать, знать, как поступит буржуй и как пролетарий, но это знание ни в какой вере не нуждается, ибо и буржуй, и пролетарий поступят одинаково в силу железной и неумолимой логики законов природы. Следовательно, можно утверждать, что коммунистическая вера не направлена на живого конкретного человека – Но тогда на кого же? На человечество? но человечество, как ни верти, состояло, состоит и будет состоять из живых и конкретных людей. В кого же мы верим? Как говорят, в итоге построения коммунизма создан будет коммунистический человек, но сколько можно судить, это будет человек, до конца подчинивший себя коллективу, то есть безликий, бесцветный, серийный. И если правда, что вся история движется к появлению этого человека, неотличимого от всех других, то почему это хорошо, желательно и ценно? Но допустим, что подлинного своего учения о человеке, того, что принято теперь назвать коммунистическим гуманизмом, коммунизм еще не создал, не сформулировал. Но предпосылки этого учения все-таки ясны. Нет личности и нет свободы. Но что же тогда остается? Это трагический вопрос, и мы задаем его без всякой иронии. Целым поколениям предлагают бороться за человека, но при этом никакого учения о ценности человека, о том, что же составляет объект этой борьбы, нам не дано. Бесклассовое общество? Но ведь это определение отрицательное. Оно ничего не говорит о положительном содержании человеческой жизни, той, которой живет каждый человек, а не человечество вообще. Отсутствие эксплуатации? Но тогда присутствие чего? Кто же, в конце концов, верит в человека? Те, кто отрицают его вечную ценность как личности, или те, кто вслед за Христом говорят, что весь мир был создан для каждого конкретного человека, и нет в мире ничего более ценного, чем его душа? Французский коммунист говорит, что коммунисты тоже верят, только не в Бога, а в человека. Но, оказывается, без Бога нет и не может быть веры в человека. Могут быть знания о нем, много знаний, может быть даже симпатия и любовь к нему, может быть борьба за его хлеб и благополучие, но не может быть веры в него как носителя единственной и вечной ценности, не может быть того последнего, ради чего стоило бы жизнь свою отдать за него. И вот почему борьба с религией в конечном итоге всегда оказывается борьбой с вечным и божественным в человеке.